Глава девятнадцатая. Виктория. Все время она думала о том видео и как поступить с ним, рассказать Андрею или промолчать. И Вика решила, что она оставит все как есть. То, что было на этом видео, это работа и жизнь Андрея. Но есть вещи, которые не должны быть доступны для нее и для ее сына. И пусть остается все как есть. С ней он открыт и честен. и принимает её сына, а это самое главное. Сегодня день начался как обычно: с утра завтрак сыну и поход в школу. А после она пошла на работу, где ждал очередной сюрприз. Вика нашла на своём столе большой букет цветов. С улыбкой на лице она подошла к столу и вдохнула в себя сладкий аромат лилий. На секунду закрыла глаза и улыбнулась сама себе. Даже и не нужно думать, кто это был. Она взяла в руки открытку и открыла её. Но как увидела письмо, улыбка ушла с её лица. Ягодка, надеюсь, угодил с цветами. Ведь это твои любимые. До скорой встречи. А. День уже начал казаться не таким хорошим, как его начало. Цветы отдала нашей уборщице, бабе Зое. Не хотелось держать их у себя в кабинете, чтобы они напоминали о человеке, который их прислал. Но спустя пару клиентов Я благополучно забыла об Артёме, и время прошло быстро. Когда рабочий день закончился, около офиса меня уже ждал Андрей. Она вышла на улицу и увидела мужчину, который курил, прислонившись к капоту своего внедорожника. При виде Вики Андрей улыбнулся и пошёл к ней навстречу. Приблизившись к мужчине, девушка осторожно поцеловала его в губы, а он сопроводил её до машины и помог сесть внутрь. Ну что, поехали за Никиткой? Да. Ей нравилось приезжать за сыном в школу вот так вот, на машине с мужчиной, с которым хотелось построить своё будущее. Она чувствовала, что они смотрятся как семья, и это безумно нравилось. Машина Беркутова остановилась у школьного здания. Вика не стала ждать в машине и вышла на встречу сыну, у которого уже должна была закончиться футбольная тренировка, проходившая на территории школы. Прошло 5 минут, 10, 15, но Никита так и не появился на улице. Все его друзья, которые посещали с ним секцию, уже ушли, а его всё не было. Тогда Вика зашла внутрь здания узнать, что произошло. Девушка вошла в спортзал, в котором находился только один тренер. "Здравствуйте", произнесла она, подходя ближе к мужчине. "А где Никита?" Девушка смерила мужчину изучающим взглядом. Виктория Романовна, добрый вечер. А Никиты не было сегодня на тренировке. Мне сказали, что его отец забрал после уроков. У Вики с бешеной скоростью забилось сердце. Какой отец? Это вам лучше спросить у классного руководителя Никиты. Её сейчас нет в школе. У неё уроки закончились. Вы ей позвоните. Думаю, она вам всё подробнее объяснит. Хорошо. Спасибо. Почти шёпотом произнесла она и пошла на выход. Не помню, как дошла до машины и села в неё. Только когда услышала строгий голос Андрея, разум стал возвращаться на место. Вика, где Никита? Она повернула своё лицо к мужчине и только сейчас почувствовала, как по щекам текут слёзы. Вика, что случилось? Ты можешь мне ответить? Его там нет. Артём забрал Никитку. Не понял. Нужно позвонить классному руководителю. Так звони, рявкнул он на неё, и девушка трясущимися руками набрала номер классного руководителя Никиты. Женщина не сразу взяла трубку. "Виктория Романовна, здравствуйте. Ирина Сергеевна, где мой сын? С кем вы его отпустили?" взволнованным, зарёванным голосом произнесла она и начала вслушиваться, что ей скажут на том конце трубки. с отцом? Каким отцом? У него нет отца. Уже более спокойно и твёрдо проговорила Вика. Я не понимаю вас. Вы же сами передали сыном записку о том, что его может забирать отец с уроков. Что? Что вы такое говорите? Какую записку? Я ничего не передавала и первый раз об этом слышу. Виктория Романовна Но Никита уже несколько раз уходил с уроков с мужчиной, который представлялся Артёмом Сергеевичем, а потом привозил на тренировки, а иногда они просто гуляли в сквере у школы. Я сама лично видела. Этот мужчина был таким солидным, тем более он помог материально нашей школе. Деньги на ремонт выделил. Деньги, значит, на ремонт. Она не стала дальше дослушивать, что ей скажет женщина, и сбросила звонок. В голове не укладывалось всё то, что сейчас происходило. Почему её сын не сказал ей о том, что он общается с чужим дядей? И как она могла такое проморгать? Ну что? Она снова перевела свой взгляд на Андрея. Оказывается, он уже не первый раз его забирает. Но почему Никита мне ничего не говорил? Я не понимаю. У тебя есть номер Белова? Нет. Никити позвони. Он телефон сегодня дома с утра забыл. Сука, выругался Андрей. Вик, ты только не переживай. Мы его найдём. С ним всё будет хорошо. Она уже ничему не верила. Ничего хорошего уже точно не будет. Как только Артём снова появился в её жизни, всё пошло наперекосяк. Он словно чума, которая заражает её жизнь и оставляет в ней свои гнилые следы. Они приехали в дом Андрея, где их уже ждало несколько машин, из которых вышли мужчины. Вик, ты иди в дом, выпей что-нибудь, успокойся. А мне нужно кое-что решить, хорошо? На его слова она только покивала головой в знак согласия и ушла. Она не могла ни есть, ни пить, даже сидеть на месте не могла. Как? Как она могла такое допустить, что сын даже не рассказал ей? что его забирает чужой человек. Никита всегда ей обо всём рассказывал, но не сейчас. Неужели Артём и вправду заберёт у неё сына? Нет, она этого не допустит. Видимо, его слова были сказаны не просто так. Он решил добиться своего. Стало невыносимо страшно от того, что у неё могут забрать её мальчика. А что, если Артём уже увёз его куда-то, и Андрей не найдёт их? Что тогда ей делать? Да у неё даже нет номера Артёма, чтобы позвонить и узнать, что ему нужно. Она ходила из стороны в сторону, меря шагами кухню, когда её схватила за локоть мужская сильная рука и прижала к своей каменной, горячей груди. "Вик, всё будет хорошо. Не переживай, его уже ищут". Она подняла на Андрея свои зарёванные глаза. "А что, если не найдут? Что тогда?" Вика даже не хотела думать, что будет, если Никита не вернётся к ней. Не смей даже думать об этом. Слышишь меня? Он взял её лицо в свои руки и нежно поцеловал в губы. Ты веришь мне? Да, кивнула она ему в ответ и прижалась щекой к груди. Вся ночь была бессонная. Вика не расставалась со своим телефоном в надежде, что ей позвонят и скажут, что сейчас привезут ей её мальчика. Только уже ближе к утру она уснула в гостиной на диване. Её сон нарушили тяжёлые мужские шаги, которые послышались позади неё. Она резко вскочила с дивана и обернулась. Андрей, всё хорошо. Я на работу. Прости, что разбудил. Сколько времени? 7 утра. А Никита? Его ищут. А ты постарайся отдохнуть. Поняла? Нет. Я не могу просто сидеть на месте. Я должна найти своего сына. И вновь слёзы заполнили её глаза. Его ищут, а то, что ты будешь себя изводить, это ничем не поможет. На улице дежурит доктор, и если что-то тебе понадобится, всё только через него. Ты меня поняла? Да. Хорошо. Вот и отлично. Я после обеда приеду домой. И прошу тебя, не надо делать резких движений. Она только кивнула ему в ответ. Легко ему говорить. Это не его сына забрали, хотя она видела, что Андрей делает всё возможное. Никитку искали не только люди Андрея, но и полиция. После ухода Беркутова Вика пошла на кухню и заварила себе кофе. Руки дрожали, голова ужасно раскалывалась. Она включила телевизор и прибавила громкость, чтобы хотя бы посторонний шум отвлёк её от нежеланных мыслей, но было бесполезно. Прохладный душ тоже мало чем помог. Она сидела в гостиной на диване, обхватив руками ноги, когда её сотовый завибрировал на журнальном столике. Девушка резко подскочив с места, бросилась к нему. Увидев на дисплее скрытый номер, Вика немедленно ответила на звонок. Алло? Алло? закричала она, прижимая ещё сильнее телефон к уху. Привет, Ягодка. От этого голоса её передёрнуло, и слёзы пошли из глаз. Верни мне моего сына, закричала она, не сдерживая себя. Тише. Что же ты так громко кричишь? Верну, если ты этого хочешь. Очень хочу. Прошу тебя. Теперь из неё вырывались только всхлипы. Знаю, что хочешь, но ты должна кое-что для меня сделать. На том конце провода послышалось молчание, и она перестала дышать. «Что сделать?» «Ты сейчас вызываешь такси и едешь по указанному адресу. Если только скажешь кому-то, куда ты направляешься, то сына тебе не видать. Или приедешь не одна, то тоже его не получишь. В общем, ты меня поняла, сладкая». «Но я не смогу. Со мной водитель, и я не могу от него избавиться. У Андрея сразу появятся вопросы. Это твои проблемы, ягодка. Я тебе сейчас смс-кой пришлю номер телефона». Как будешь готова, ехать куда я скажу, позвони мне. И не дай бог, если кто-то узнает, куда ты или приедет с тобой, то пеняй на себя. И звонок сбросили. А в её голове начали зарождаться мысли, как избавиться от доктора, которого к ней приставил Андрей. Но в стрессовых ситуациях мозг, оказывается, работает быстро. Она собралась, надела брюки, кофту, удобную обувь, сделала конский хвост и вышла на улицу. Доброе утро, Виктория Романовна, поприветствовал мужчина, когда она к нему подошла. Доброе. Дим, отвези меня на работу. Хорошо, садитесь. Мужчина с подозрением на неё посмотрел и сел за руль. Боковым зрением Вика видела, что он начал кому-то писать на телефон, и только они отъехали от дома, как её гаджет завибрировал. Это звонил Андрей. Ну, конечно, Как же она сразу не догадалась, что каждый её шаг будут сообщать своему боссу. "Слушаю", быстро ответила она на звонок. "Викуль, а ты куда поехала?" "На работу. Не могу сидеть дома. Там я хоть смогу отвлечься". "А что по поводу?" Она не договорила свои слова и замолчала. Незваные слёзы опять начали подступать, как только она вспомнила про сына. "Пока ничего. Я тогда за тобой заеду, хорошо?" А теперь передай трубочку доктору. Она протянула смартфон мужчине, который сидел за рулём. Он внимательно слушал, что ему там говорили, а потом сам отключил звонок и отдал ей обратно её телефон. Виктория Романовна, вы простите, что пришлось доложить беркуту. У меня распоряжение такое. Понимаю, всё нормально. Она поймала на себе взволнованный взгляд мужчины, но быстро отвела от него свои глаза. Они ехали по трассе в сторону её работы, а у неё в голове была только одна мысль: как теперь избежать от этого мужчины? Он ведь будет следить за ней. И главное, чтобы он раньше времени не узнал, что она взяла на сегодня отгул, и её на работе никто не ждёт. Машина подъехала к офисному зданию и припарковалась у входа. Вика вышла из неё и пошла внутрь. Как только зашла, её ноги понесли не на свой этаж, а к запасному выходу. который находился с другой стороны здания. Вика вызвала такси. Машина приехала практически сразу, и она немедленно в неё запрыгнула, набрав на телефоне номер, который ей прислал Артём. Это я. Куда мне ехать? Хвоста нет? взволнованно произнёс Белов. Нет, так куда ехать? Сейчас пришлю адрес. И ещё. Он сначала помедлил со словами, а потом продолжил Как скажешь адрес таксисту, выкинь свой телефон. Что? Артём, ты совсем с ума сошёл? Либо делаешь, как я сказала, либо Я всё поняла. А когда приеду, куда мне идти? Ты уже сама разберёшься. Девочка взрослая, умная. И звонок отключился. Она быстро продиктовала адрес места назначения и сделала, как её просили. Сначала отключила, а затем в открытое окно выкинула свой телефон. В сердце зарождался страх. Что теперь будет дальше? Что ему нужно и зачем он это делает? Что будет, когда она туда приедет? Навряд ли он просто возьмёт и отпустит их. У него есть какой-то план, которому он следует, и хорошо бы узнать этот самый план. Но сейчас самое главное это спасти сына, который находится в руках у этого подонка.